Бомонт и сыновья. Имя данной компании, производящей свинину в промышленных масштабах. Надлежащее место для свиньи – на открытом воздухе, в грязи или же в лесу, где можно рыться в поисках съедобных кореньев. Однако, хотя свиньи без сомнения замечательно себя чувствуют в местах обитания подобного рода, гораздо эффективнее с рождения содержать их в загонах под общей крышей, где их можно будет выкармливать, пока они не вырастут чтобы потом не пришлось за ними гоняться. Кроме того, мясо легче нарезать, когда в нем нет жестких мышечных волокон. А поскольку мышечные волокна образуются при движении, лучшее мясо получается, когда животное стоит смирно, как это происходит в загонах. Существует возможность получать превосходный бекон в больших объемах, помещая в загон поросят и выкармливая их всего лишь несколько месяцев. И в Бамонте этот процесс усовершенствовали до предела. Очевидно, что свиньи, если бы им дали слово, не захотели бы оставаться в загонах, ввиду чего загоны приходится делать крепкими. Очень жаль, что свиньи такие умные животные, поскольку порой какой-нибудь свиновод начинает подозревать, что его животные знают о своем страдании. Но с другой стороны, разве не все мы страдаем? С какой стати свиньи не должны страдать, если, несомненно, страдает свиновод, вынужденный с утра до вечера трудиться в загоне рядом со своими подопечными. К тому же за совсем небольшую плату, поскольку рынок бекона не смог бы выдержать высоких цен. Поэтому нередко случается, что какой-нибудь хряк получит из-под тяжка тычок в бок от проходящего мимо свинаря, особенно когда у того затягивается смена. А свиньи, как ему мнится, только и мечтают о том дне, когда они освободятся и отплатят своим содержателям за их недоброту. Впрочем, каждый свинар считает, что такой день никогда не придет.